13. Гнев Аратуса «Отвечай, Бина!» — крикнула Ашри и схватила торговца за плечи так крепко, что кончиками пальцев ощутила стишки вышивки на ткани. Бист дернулся, как тряпичная кукла, и на миг Ашри испугалась, что его голова отвалится. Глаза торговца бегали, упорно не желая остановить взгляд на Элвинг. Даже искра, что вспыхивала в них, гасла быстрее, чем Ашре удавалось ухватиться за нее. То и дело светлые охристые глаза Бины накрывала пелена, и туман стирал всякое узнавание. Ашри зарычала, сжала пальцы, и... Они увязли в чем-то густом и тягучем. От омерзения она отшатнулась, почти выпустила свою жертву из рук. «Не отпускай!» — голос клыкаря заставил ее вспомнить. «Он нужен нам!» И, поборов отвращение, Элвинг вновь затрясла искусно сотканный морок. Она видела морщинки на лице, лопнувшие кровавые черточки в глазах, почти ощущала дыхание бисто. Если бы руки не вязли в теле торговца, как в желе, она не усомнилась бы, что перед ней живой тхару из плоти и крови. Но это была лишь иллюзия, сплетенная гиблым местом. Все окружающее было мороком. Вот только Ашри знала, что Крамкин не существует без страха. Он лишь темный двойник. А значит, и торговец перед ней был не просто плодом воображения. Он был вытянут Аратусом из реального бины. День назад это был живой Тхару с прошлым и настоящим. Его зад на гваре рядом с Ашри и Клокарем. Он преодолевал пески Мэй. У него была цель — жизнь. Хотя венка, не помнила, как звучал его голос, не могла выудить ни одного четкого образа своего недавнего попутчика, она не сомневалась, как и те два наемника, как она сама, и граф, торговец был реален. — Что ты видишь? — не теряя надежды, Ашри пыталась пробиться сквозь слои наваждения и докричаться до пленника башни. Она сама не знала, от чего не бросает тщетных попыток. Лишь щекочущая разум предположения — Зудящее предчувствие где-то на кончиках пальцев, если камень Ратуса имел связь с разумом, то открытый канал должен работать в обе стороны. Не мог Бина раствориться без остатка, а раз так она просто обязана добраться до его искры, но ведь она умела это, умела проникать в разум и находить страхи. Бездна внутри нее чуяла темные пятна в душах других и ловко вытаскивала, творя кошмары. Прикосновение бездны, проклятый дар ее силы. И сейчас Ашри впервые за все время рассчитывала лишь на него. «Он уже морок!» — граф был рядом. В одной руке топор, другая на ее плече. «Обернись, посмотри на Гобелен. Ашри повернулась. Там на полотне обозначился новый сотрапезник. Нити сплетали образ торговца, вписывали в канву на глазах Элвинка. Это было до ужаса жутко. Девушка судорожно сглотнула, как никогда остро чувствуя тепло руки на своем плече и безмерно благодарная, что в этом кошмаре есть за что ухватиться. Клыкарь держал ее в этом мире. Они были в одной реальности, и пусть реальность эта хоть трижды ложная, вместе они найдут выход. Клыкарь чуть сильнее сжал плечо Элвинг, выдергивая из раздумий. «Как только они ринутся в атаку, мне придется тебя отпустить». Он кивнул на морды подавальщиков, мерцающие в клубах тьмы, и встревоженно посмотрел ашли в глаза. «Ты понимаешь? Мы окажемся каждый в своей иллюзии!» Ашри, стиснув зубы, кивнула. Как же она жалела, что не может мысленно общаться с Тхару. Слова царапали глотку, застревали, не желая срываться с губ. «Понимаю!» — Ашли дернула головой, словно вытряхивая из себя ответ. «Но без него нам не выбраться, ты сам говорил!» «Открою тебе один секрет», — клыка перехватил топор. «Я иногда ошибаюсь». Ашри хотел улыбнуться в ответ, но не успела. Камень под ногами вздрогнул, воздух завибрировал, невидимая волна прокатилась от стены к стене. Мгновение тишины и хлопок, словно что-то лопнуло, будто последняя песчинка упала в часах предназначения, оглушив мир. «Подавальщики бросились в атаку!» Граф поймал взгляд Ашри, прочел в нем сомнение и беззвучно выдохнул. «Я найду тебя!» Как только обе руки Биста сомкнулись на рукояти топора, мир раскололся. Исчезли столы и скамьи, пропали безвольный Бина и Элвинг, трясущий его изо всех сил. Черная копоть заволокла зала. Тени пожрали стены, все ориентиры были утрачены. Морок клубился, меня реальность, пока тьма не обнажила шесть звериных оскалов. Блеснули ножи. «Все на месте!» — клыкарь пересчитал противников и кровожадно ухмыльнулся. Он легко уклонился, рубанув первого. Топор рассек, морок наискось от плеча к ребрам, обескровленными кусками гнилой плоти тело село и превратилось в залу. «Не зря дед громлерок говорил», — прорычал граф, отсекая второму монстру руку с зажатым в ней тесаком, «что закаленный металл не боится тварей». «Еще удар. По любую сторону бытия!» Выверенным движением клыкарь снес еще одному голову, угодив точно в зубастую пасть. Глаза твари продолжали вращаться, пока зубы не коснулись пола, и иллюзия не осела кучкой пепла. «А если придется, то и ветви мир древу обрубит!» Граф крутанул топор, и сажа осыпалась с лезвия. Черные крупинки, похожие на эбонитовый песок. Вот и все, что оставалось от монстров. Но клыкарь чувствовал, как эта зловещая пыль оседает на нем, прилипает, пытается залезть в глаза, в нос, в рот, в разум. Мотнув головой, граф сосредоточился на противнике. Оставшиеся три морока сбились в кучу, скрепя зубами и покачиваясь в едином ритме. Тусклый зеленоватый свет витал вокруг биста, призраком скользил по лезвию топора, заставлял черный пепел трепетать. Клыкарь с трудом удерживал внимание на враге, огромным усилием воли не поддаваясь этому пленительному мерцанию, но взгляд то и дело ловил одинокую крупинку витающую в потоке свечения. Сердце замирало, пытаясь постичь ее суть. Разум прилипал, как муха в сладкой ловушке. И тогда граф закрыл глаза, обратившись вслух. Он сделал глубокий вдох, напомнил себе, что и кто стоит на кону, скинул оковы и распахнул веки. Черный пепел не успел осесть, но его танец больше не пленял разум биста. Теперь граф видел то, что пытался укрыть Аратус, и от этой картины волоски на затылке встали дыбом. Ужас наполнил песком горло, и живом в круп. Два подавальщика соприкоснулись боками, и будто оплавленный воск начали врастать друг в друга. Одно тело поглощало второе, пока из бесформенной массы не родилось и нечто — что даже в кошмарном сне было сложно представить. Перед клокарем стояло существо, чей торс выворачивался и опирался на две пары ног. Ребра пробили плоть и торчали рядами рогов с нанизанными ошметками кожи, плоти и ткани. Из плеч до самого пола тянулись руки, но вот только вместо кистей и пальцев были те самые тесаки которые пару мгновений назад держали подавальщики. Ножи вросли в тело, став его частью, и конечности напоминали лапки чудовищного насекомого. Каждое прикосновение — удар металла о камень, мерзкий, царапающий лязг, вгоняющий ужас. Метаморфозы продолжались, и вот голова монстра вытянулась, стала звериной. Пасть от уха до уха получила два ряда игл зубов, четыре глаза словно бусины раскатились по всему лицу, набухлялыми карбонкулами и горели тусклым огнем. Оттуда, где должны были быть уши, выросли жвала, заканчивающиеся когтистыми пальцами. Орхдери, прошептал граф, отступая на шаг. Не знаю, кто тебя придумал, но такой дрянь в моей голове точно нет. — Должно быть, Орату за столетие поднаторел в создании мороков. И объявив, кто конкурс на самую больную фантазию, первый приз за исчадие Дартау ему явно был обеспечен. Попробуй теперь развить это. Клыкарь стиснул зубы, напоминая себе, что все это — лишь иллюзия, подобная сну, что в сущности нет разницы, рубить монстру с двумя ногами или с четырьмя. «Да пусть хоть изо рта у них эти ноги или руки». Существо повело плечами, словно разминая только что собранные кости. Но где третий из оставшихся? Граф прищурился и заметил, как среди клубов черного тумана скользнула тень. Клыкарь выхватил нож и метнул. Не хватало, чтобы еще один присоединился к этому анатомическому безумию. На лезвие прошло сквозь морок, не причинив тому вреда. Рана затянулась, как туман смыкается за спиной путника. Граф ругнулся, боясь представить, какое нечто его ждет, но, вопреки ожиданиям, подавальщик скользнул в тень, рассек ее тесаком и шагнул в образовавшуюся прореху. На миг в разрыве к клыкарь увидел Бину и Элвинг. Граф похолодел. Аратус прочел его. Его самый большой страх был не за себя самого. Сердце бешено забилось. Клыкарь бросился в брешь между иллюзиями, но его путь преградил рощерк стали. Бисту вернулся от монстра и откатился в сторону. Бросил взгляд на портал. Он опоздал. Просвет затянулся. Чудовище взметнуло вверх руки лезвия и ринулось в атаку. «Я найду тебя!» Слова горьким привкусом осели в сознании, Элвинг, что было сил, вцепилась в Бину. «Ты должен мне помочь!» Элвинг трясла торговца, как куклу, но тот лишь смотрел невидящим взглядом перед собой. Тело биисто начало таять, Аратус перекраивал реальность. Вашри оставались мгновения, прежде чем она утратит всякую связь с Биной, и, как назло, теперь из него и слова было не вытрясти. Он даже перестал мычать. Неужели лишь общие усилия ее и клыкаря удерживали торговца в их единой иллюзии? Если так, то все пропало. Ей не справиться в одиночку. Пот выступил на лбу Элвин к вязкой, холодный, Отчаяние потянулось к сердцу. Руки задрожали. «Не бывайте этому! Граф принял удар на себя, чтобы дать ей время. А Шри зарычала, сдернула с рук перчатки и со всей силы ударила ладонями в грудь торговца. Искры пламени прошли сквозь тело бины, вырвались лучами из спины и втянулись обратно. Аратус припал к лиловому огню, жадно втягивая его силу. Перед взором Ашри замелькали картинки, обрывки барельефов, выщербленные камни стен, вытертые тысячами шагов коридоры башни, гладкие ступени незнакомых лестниц. Искры сочились, складываясь в пульсирующий ручеек, и огненная змейка прокладывала путь по чреву Аратуса, устремляясь все глубже и глубже. Ашри закрыла глаза и направила свое сознание вслед за потоком. Если где-то там еще есть отпечаток Тхару, прикосновение бездны его отыщет. И за мгновение до того, как проклятый дар выжжет разум торговца, Элвинг увидит его глазами место и путь. Главное — не позволить Аратусу выпить себя до дна, оставить силы, чтобы вернуться. О том, что ее направленное пламя, если достигнет цели, то вряд ли оставит Бине шанс на спасение, Ашри старалась и не думать. Она вообще смутно понимала, почему этот торговец так ценен, но чутье подсказывало, он ключ к их спасению. Как уже бывало и прежде, Ашри оказалась в темном тоннеле, где единственным источником света была светящаяся лиловая нить, вытекающая из ее ладони и убегающая вперед. Но сейчас все было иначе. Не она направляла поток, а кто-то вытягивал этот поток из нее, живот скрутило. Перед глазами заплясали черные точки, мышцы напряглись, а вены вздулись так, словно ей под кожу запустили змей. Ноги подломились, и девушка рухнула на каменный пол. Аратус ликовал, поглощая ее. Бездна вырвалась из глаз Элвинг, лицо исказила маска боли, но за этой болью было еще что-то. Нечто запредельное. То, что было древнее Аратуса. Сама бездна. Элвинг сжала кулаки и поднялась. Теперь пламя было канатом, и, держась за него, и вернулась. Взгляд прояснился. Она сделала шаг, другой, и перешла на бег. У нее было мало времени. Если не успеет вернуться, то навсегда застрянет в руинах Ратуса. Камень слоился, расступался сам собой. Лестницы ползли и перестраиваясь, свод-то отступал, теряясь во мраке, то падал так низко, что сам воздух сжимался и становился плотным. За поворотом Ашри остановилась и перевела дух. Неожиданно она оказалась в лесу, но, присмотревшись, поняла, растущие из-под земли узловатые стволы, которые она приняла за деревья, никогда не были живыми. Они не ведали цветения шепот и шепоты листвы, никогда не приносили плодов. Это были кости земли. Покрытые наплывами камни устремлялись вверх, причудливо срастаясь и преграждая путь. Изгибы, переплетения, тонкие каменные лезвия лабиринта. Аккуратно Элвинг протискивалась, боясь пораниться об острой грани, Ее собственный огонь отражался, порождая всполохи и ложные образы. «Словно меж зубов щербатого монстра Кааховарны, подумала Ашри, проскальзывая в очередной зазор, и отшатнулась. Внутри камня что-то было. Сердце бешено забилось. Заматывая стенкой дымчатого кристалла проступали очертания высоких скул и закрытые веки глаз. Ноздри еле заметно трепетали. Кто бы там ни был, он дышал. Нить пламени натянулась, зазвенела, и Элвинг повиновалась зову, продолжив путь. Но теперь по обе стороны на нее смотрели спящие лица, и чем дальше продвигалась Ашри, тем неистовее вращали глазами под сомкнутыми веками запечатанные в камне души. Они раздували ноздри, тягивая запах чужачки сквозь стены своей темницы, ищерились, обнажая мелкие острые зубы. Замурованные призраки безмолвно звали ее по имени, и шепот шуршал в голове, аж путая мысли, перемешивая их, как опытный фокусник на базаре крутит стаканчики перед публикой. Лес застывших душ, казалось, был бесконечен. Острые пики камня вырастали ряд за рядом, Один ликс сменял другой, из пастика лишь один выход, — горько усмехнулась Ашри, и тут же одно из воспоминаний коснулось ее разума. Оно поднялось из темных глубин памяти, блеснуло и ускользнуло, словно рыбка в мутной глубине. Ашри улыбнулась, призрачной еле уловимой улыбкой, ощутив, как круги, пущенные памятью, тронули истерзанное сознание. Элвинг нырнула в тихие воды былого, надеясь, что там, глубоко внутри, нет шторма, орущего на части разум. Под темными водами обласка на в холодном мраке авару скользит аварна. лода чертил рукой полукруг. Пальцы сомкнулись, приняв морду чудовища, о котором рассказывал пират, А увитая татуировками рука так плавно перетекла, что все рисунки ожили, превратившись в змею. В жестяной бочке на палубе горел огонь. Любопытное янтарное пламя тянулось к собравшимся, иногда подхватывая и жадно глотая кинутые косточки. Потом Ашри узнает, что и у этого негасимого огня тоже есть имя и история, Но сейчас она чувствовала себя чужой, держалась в стороне и изо всех сил хмурилась, так что лоб онемел. Руки ее были скрещены на груди, ноздри раздуты, прям волчонок, готовый или бежать, или кусаться, и от сомнений все больше злящийся на свой виляющий хвост. А будь Элвинг хвост, он бы точно вилял, так и хотелось услышать историю, что лилась под светом звезд, и в шепоте моря обретала плоть, вырываясь из горла биста, сплошь покрытого узорами. Ашри жадно ловила каждое слово сказки, крепкой сетью сплетавшей этих странных тхару в одну некровную, но крепкую семью. Лаода был мастер будить уснувшие истории, как он называл «были и небылицы племен, в которых ему довелось побывать». И не было места, из которого он бы не вернулся, весь увешанный байками, как в Истории липли к нему, а он к ним, и разлучить их было невозможно. И пусть он хоть сто раз рассказывал об одном, каждый раз слова сплетались чуть иначе, звучали по-другому, история пробуждалась по-новому. Ни один день не похож на прошлое. И... «Ни один шаг не попадает в тот же след. Никто не может прожить свою жизнь дважды. Так с чего бы история окаменеть?» — говорил Лаода. «Чтобы это произошло, время должно остановиться. Дархитау должен поплыть вспять, да и то неизвестно, захочет ли он плыть обратно тем же путем». Лаода смеялся, и даже его смех был всегда разным. Если бы спустя много лунного схода форта Ашри кто-то спросил, что держало ее на Черном Драконе так долго, она бы ответила «Бай, киллод». И не соврала бы. Не первую ночь она выбиралась на палубу. Вот только вместо того, чтобы, как обычно, найти укромный уголок, из которого видно лишь бескрайнее ночное небо, Элвинг зачарованно пошла на свет павшего огня. Она украдкой наблюдала за этой странной разношерстной компанией головорезов, убийц и чудовищ. Все они в этот миг были похожи на детей. Затаив дыхание, глотали каждое слово рассказчика. Слова эти вспыхивали исками в десятках пар глаз, и казалось, что даже сами звезды тускнели в сравнении с ними. На закате корабль чалил от архипелага. Пополнив запасы, подобрав увешанного историями и пузатыми глиняными бутылками лаода, черный дракон направился к соленым пустошам. Цуг шел на поправку. Остров серпа растворился в авару, а пепельная птичка осталась на черной палубе корабля вольного народа. Никто не сказал ей ни слова, никто не обратил внимания, ничего не изменилось. Аж рекуталась во мрак, не издавая ни звука, но не сомневалась, что ворон заметил ее, да и не только он. Но вновь ничего не изменилось. Голоса не стихли, смех не сменился шепотом, не блеснули холодом ни взгляды, ни ножи. — Кахова Арна была под стать своему имени! — Лода принял пузатую бутыль, сделал глоток и передал дальше. Длинная змееобразная рыбина, что способна обвить корабль. Пошла бы на ремень нашему малышу, крикнул худой, точно прудбист с торчащими клочками огненно-рыжей шерсти. Все рассмеялись, а толстяк, выглядящий среди прочих, как шадлау среди гваров, похлопал себя по необъятному брюху. Рыба с тысячу зубов. Хранила секрет. Лаода почти шептала, и все вокруг затаили дыхание, словно дети. Одного зуба у нее не было. Если тот, кто окажется в ее пасти, успеет отыскать лунку и укрыться в ней, он подчинит себе Каховарну и станет королем океана. В этот самый момент пузатая бутылка, ходившая по кругу, Вдруг оказалась под носом Элвинг. Сама того не заметив, она оказалась среди пиратов, и огонь из бочки заглядывал ей в лицо. Ашли робко приняла бутылку. Ее брови скакнули вверх, но тут же вернулись обратно, еще сильнее сойдясь к переносице. Задержав дыхание, она решилась и сделала глоток. Внутри тут же вспыхнул огонь словно в глотку осиное гнездо сунули. На глаза навернулись слезы, но она смогла отдать бутылку с отравы и дожесталась живо. Чья-то тяжелая рука хлопнула ее по плечу, кто-то протянул сушеный фрукт, название которого она не знала, а после каждый подходил к ней и клал руку на плечо. За пеленой накативших на глаза слез девочка не видела лиц. Но чувствовала на своих плечах огромные лапища и дружеские хлопки. Пепельная птичка сделала выбор, и корабль принял ее. Когда она пришла в себя, оказалось, что прослушала главное, какой дурак решил полезть в зубастую пасть монстра. И вот теперь Ашари сама оказалась в пасти каховарной. И искала пусть не славу владычице морской, но путь она должна была, если не подчинить ратус то хотя бы не дать ему себя сожрать.